Эпилог. 1940 год. Я стою за домом в поле голубовато-зеленой буйволовой травы. Слева колышется на ветру золотистое море пшеницы. Почву на ферме моих бабушки и дедушки восстановили, как и на всех больших фермах в округе. В газетах пишут, что великие равнины спас план президента по сохранению почв, Но бабушка говорит, что это Бог нас спас. Бог и посланный им дождь. С виду я самая обычная девушка, но я отличаюсь от большинства. Я выжила. Нам никогда не забыть, через что мы прошли в годы Великой Депрессии. Уроки невзгодно всегда с нами. Мне восемнадцать лет, и детство для меня — время потерь. Она... Вот кого мне не хватает каждый день. Вот кого никто не заменит. Я иду к семейному кладбищу за домом. Его восстановили, и теперь квадрат, поросший густой травой, окружает новый белый забор. Кто-нибудь из нас поливает этот пятачок каждый день. Вдоль забора цветут астры. Каждый новый росток вызывает у нас улыбки. Мы ничего не воспринимаем как обыденность. Я собиралась посидеть на скамейке, которую смастерил дедушка, но почему-то осталась стоять, глядя на могильный камень. Сегодня она должна быть здесь, рядом со мной. Для нее это было так важно, а для меня еще важнее. Я крепко сжимаю ее дневник. Скупых строк, которые она успела написать, хватит мне... На всю жизнь. Слышу, как открылась калитка. Это бабушка решила побыть со мной. Она чувствует, когда во мне поднимается печаль, иногда она оставляет меня наедине с моим горем, а иногда берет меня за руку. Не знаю, как, но она всегда понимает, что мне нужно. Калитка со скрипом закрывается. Бабушка подходит, встает рядом. Я чувствую запах лаванды, который бабушка добавляет в мыло, и ванили, которую она кладет в выпечку. Волосы у бабушки совсем седые. Она называет седину знаком доблести. Тебе сегодня по почте пришло от Джека. Она протягивает мне большой желтый конверт с обратным адресом в Голливуде. Сейчас Джек ведет уже новую борьбу против фашизма. Ведь в Европе война. Я беру пакет. Внутри тонкая книжка с закладкой. Я открываю книжку на заложенной странице. Это зернистая черно-белая фотография матери. Она стоит в кузове грузовика и говорит в мегафон. Под фотографией подпись. Организатор профсоюза Элса Мартинелли ведет забастовщиков, не страшаясь гранат со слезоточивым газом и пуль. Я глажу фотографию. Будто я слепая, и пальцы помогут мне ощутить всю глубину изображения. Закрываю глаза и вспоминаю, как она стояла на этом грузовике и кричала «Хватит! Хватит!». «В тот день она нашла свой голос», — говорю я. Бабушка кивает. В последние годы мы часто разговаривали об этом. «Если бы ты ее видела! Я ею так гордилась!» И она бы сегодня тобой гордилась, — отвечает бабушка. Смотрю на могильный камень. Элса Мартинелли, 1896-1936. Мать, дочь, воительница. Я так жалею, что не сказала ей, как горжусь ею, — тихо произношу я. Сожаление всплывает в самые неожиданные моменты. Ах, Кара, она знает. Но разве я это сказала? Все было так ужасно, и я просмотрела ее. Я все время думала, что моя жизнь где-то не здесь, где-то в другом месте, когда моя жизнь была прямо рядом со мной. Она была прямо рядом со мной. Она знала, мягко повторяет бабушка. «А теперь пора идти. Как я могу оставить ее?» «Ты ее не оставишь, и она тебя никогда не оставит». Я слышу смех Энта. Оборачиваюсь и вижу, что он и наш золотистый ретривер бегут к нам, натыкаясь друг на друга. Дедушка ждет меня у ветряной мельницы. Он отвезет меня на вокзал. Я еду учиться в колледже в Калифорнии, в городе у океана. Калифорнию, мама, я возвращаюсь, не сломленной. «Поезд ждать не будет», — говорит бабушка. «Так что ты тут не задерживайся!» Я слышу, как она уходит, и знаю, что она дает мне еще миг побыть здесь в одиночестве. И все слова, которые я не могла найти много лет, теперь я могу произнести. «Я еду учиться в колледж, мама». Ветерок колышет буйволову траву, и я готова поклясться, что в ее шелесте я слышу мамин голос. Ты, моя дочь, Лореда, эту связь ничто не сломает. Ты научила меня любви. Ты первая во всем мире, и моя любовь к тебе переживет меня. Это прощание умиротворяет меня, придает мне смелости, ее смелости. Мне повезет, если мне достанется хотя бы малая талика этой смелости. Будь смелой. Последние слова, что она сказала мне в этом мире. И как жаль, что я не ответила, не пообещала, что ее смелость всегда будет вести меня. В мыслях я повторяю «Я люблю тебя». Я каждый день говорю ей, что это она сформировала меня, научила отстаивать позицию женщины в этом мужском мире. Так продолжается моя любовь к маме. В воспоминаниях и в воображении. Так я поддерживаю ее жизнь. Мамин голос звучит в моей голове. Это моя совесть. Я смотрю на мир ее глазами, по крайней мере отчасти. Ее история, история времени и земли и неукротимой воли, это моя история. Две жизни сплелись воедино, И, как всякая хорошая история, наша начнется и завершится, и начнется снова. Остается любовь. «Прощай!» — шепчу я, смотрю на ее могилу и вижу слово, которое всегда будет связано с ней. «Воительница!» Я улыбаюсь и поворачиваюсь к ферме, которая навсегда останется моим домом где мама будет ждать моего возвращения. Но теперь я снова отправляюсь в путешествие. Невзгоды и потери сделали меня сильной и смелой, и я еду на запад в поисках того, что существует пока только в моем воображении. Меня ждет жизнь, не похожая на ту, что я знала прежде. Надежда у меня всегда с собой. Монетка. Ее подарила мне женщина, которую я всегда буду любить. И сейчас, направляясь на запад, я сжимаю монетку в руке. Мое поколение начинает свой путь. Я, первый из Мартинелли, буду учиться в колледже. Я девушка.